Глава 20. Пациент всегда прав, а врач всегда знает, что делать. Название этой главы ироничное. Пациент далеко не всегда бывает прав, а врач далеко не всегда знает, что надо делать. Но при этом врач с пациентом как-то ухитряются сотрудничать. Конь и трепетная лань, впряжённые в одну телегу, тянут её. Телега ехала в одном направлении, туда, куда нужно. Вообще-то, наверное, с этой главы следовало начать нашу инструкцию. Но ничего страшного. Пускай она будет обобщающей. Мы поговорим, повторим уже сказанное относительно того, что является залогом сотрудничества врача и пациента. А также рассмотрим основные модели этого сотрудничества, описанные американским медицинским этиком Робертом Витчем. Фундаментом отношений между врачом и пациентом является взаимное доверие. Врачи делают всё возможное для того, чтобы добиться доверия пациента, но им не всегда удаётся это сделать. Да и в целом в обществе отношение к медицине, мягко говоря, не совсем патотическое.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 Правда может колебать веру во врачей, потому что указывает на устранимые, но не устраняемые темные стороны врачебного дела. В таком случае правда необходима. Если темные стороны будут устранены, то вера опять появится. Пока же они не устранены, то полной веры и не должно быть. Более 100 лет прошло с тех пор, как были написаны эти слова, но звучат они столь актуально, будто произнесены вчера. Да, все мы склонны верить, если не в безграничные, то хотя бы в огромные возможности медицины, потому что нам очень хочется в них верить. Но воображаемое не всегда совпадает с реальностью. И тогда, разочаровавшись в своих ожиданиях, мы впадаем в другую крайность и ругаем всё подряд. Тёмные стороны врачебного дела тоже играют свою роль. Но всегда следует помнить об одном. Мы имеем ту медицину, которую имеем. Другой медицины для нас у мироздания в запасе нет. С понимания этого факта и начинается эффективное сотрудничество между пациентом и врачом. Как только конь и лань осознают, что они обречены на пребывание в одной упряжке, то сразу же перестанут тянуть её в разные стороны. Одного только доверия для полноценного сотрудничества между врачом и пациентом недостаточно. Пациент должен чувствовать поддержку врача, должен понимать, что врач искренне хочет ему помочь. В ощущении поддержки и кроется секрет хороших врачей, пользующихся популярностью у пациентов. Врач может быть умным и опытным, даже гениальным, но если пациенты не чувствуют с его стороны поддержки, Репутацией хорошего врача он никогда не заработает. Поддержка располагает к сотрудничеству и вдобавок ободряет, вдохновляет. Пациенты, ощущающие поддержку со стороны своих врачей, гораздо активнее участвуют в лечебном процессе и относятся к нему с максимальной серьёзностью. Пациенты порой и не осознают, почему им нравится именно этот врач, а не какой-то другой. Тянутся к нему интуитивно. Nota bene. Обратите внимание. Интуицию нельзя сбрасывать со счетов. К ней нужно прислушиваться, потому что интуитивные выводы основаны на реальных фактах, которые мы не осознаём. Кто поддерживает, тот сочувствует. Сочувствие третий фактор, без которого невозможно сотрудничество между пациентом и врачом. Врач редко может излечить, чаще он может облегчить. Но утешить он должен всегда, говорили древние греки. Четвёртым фактором является уважение. Оно тесно связано с доверием. Ведь нельзя доверять тому, кого не уважаешь, и нельзя уважать того, кому не доверяешь. Некоторые слушатели могут удивиться, зачем в этой книге, называемой Врач инструкция по применению, говорить о том, что нужно знать врачам, а не пациентам. Ведь это врач должен поддерживать, сочувствовать, заслуживать доверия и уважения. Нет, не надо удивляться. Всё, что сказано здесь, говорится для пациентов. Пациент должен доверять врачу. Пациент должен ощущать поддержку и сочувствие со стороны врача. Между врачом и пациентом должно быть взаимное уважение. Теперь давайте рассмотрим основные модели сотрудничества между пациентом и врачом. Роберт Вич описывает четыре такие модели: пастерскую или патерналистскую, инженерную, коллегиальную и контрактную. Пастерская или патерналистская модель это самая древняя модель отношений между врачом и пациентом, в которой врач руководит, выступает в роли наставника, а пациент подопечный, беспрекословно исполняет все распоряжения врача. Само название модели Патерналистский в переводе с латыни означает отцовский. Происходит от того, что такие отношения напоминают отношения священника и прихожанина или же отца и ребёнка. В наше время патерналистское отношение к пациентам считается неправильным, ущемляющим права пациентов и унизительным для них. Большинство врачей стараются избегать патернализма, предпочитая строить отношения с пациентами на принципах равноправного сотрудничества. Однако для довольно значительной части пациентов патерналистское отношение врача является наиболее комфортным психологически. В работе с такими пациентами врачам по неволе приходится выступать в роли отца-наставника, ведь врач обязан сделать всё возможное для блага пациента. Но если врач выбрал патерналистскую модель вопреки желанию пациента, То пациент вправе попросить или потребовать это уж когда как, чтобы врач от этой модели отказался. Инженерная модель отношения врача к пациенту, при которой пациент воспринимается врачом как некий безличный физиологический механизм, нуждающийся в отладке, считается и совершенно заслуженно надо сказать, считается, противоречащей современным этическим медицинским представлениям. Но при этом она встречается не так уж и редко. Сторонники инженерной модели считают, что всё субъективное, личностные отношения между врачом и пациентом, непрофессиональные мнения и представления пациентов, да и вообще сама личность пациента не имеет никакого значения для лечения. Важно только объективное состояние организма пациента, показатели, данные исследований. Подобный рационализм на самом деле не облегчает работу врача, а усложняет её, поскольку врач таким образом лишается своего главного союзника и помощника пациента как личности. Всем вам, наверное, приходилось слышать мнения о врачах, выраженные примерно так: "Специалист-то он хороший, спору нет, но не душевный". Так говорят о врачах-инженерах. Если использование патерналистской модели оправдано в том случае, когда этого хочет пациент, то инженерная модель, как совершенно необоснованная с моральной точки зрения, считается абсолютно неприемлемой и негуманной, так как в рамках её личность пациента принижается до статуса неодушевлённого предмета. Но и от инженеров бывает польза, представьте. Они хорошо решают медицинские загадки. То есть ставят диагнозы в сложных случаях. Хорошему диагносту можно простить инженерные замашки. Классическим примером врача-инженера является доктор Хаус из одноимённого сериала. Можно мириться с инженерным отношением врача, проводящего то или иное диагностическое исследование. Пациент с этими специалистами контактирует разово и непродолжительное время. Так что личностные отношения между ним и врачом в этом случае просто не успеют завязаться при любой модели взаимоотношений. Но вот лечащих врачей с инженерными замашками следует избегать. Однозначно избегать, поскольку ни поддержки, ни сочувствия, ни уважения со стороны врача-инженера пациент не получит. Кстати говоря о против инженерной модели взаимоотношений, выступал ещё сам Гиппократ. призывавшей коллег лечить не болезнь, а больного. Третья модель взаимоотношений между врачом и пациентом называется коллегиальной. Оба участника процесса лечения выступают при ней в качестве равноправных коллег. На первый взгляд, коллегиальная модель наиболее оптимальная и эффективная, но мы-то с вами знаем, что в любой бочке мёда непременно отыщется ложка дёгтя. А если не отыщется, Что значит плохо искали. Коллегиальная модель эффективно работает только в том случае, если оба её равноправных участника, врач и пациент, на самом деле целиком и полностью привержены общим целям и ценностям, когда они схожи друг с другом по уровню интеллектуального развития и социальному происхождению, когда между ними наблюдается полное взаимопонимание и когда между ними отсутствуют противоречия. Только тогда всё складывается наилучшим образом. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Да, главная цель и у врача, и у пациента одна борьба с болезнью. Но дело не в этом, а в полном взаимопонимании, которое возможно только при значительном сходстве между индивидуумами. К примеру, какому-нибудь профессору, выходцу из интеллигентной среды, Вряд ли удастся достичь полного взаимопонимания с пациентом-грузчиком, и не потому, что грузчики якобы глупы, а профессора умны, а потому, что каждый из них по-своему смотрит на вещи, и тому подобное. Что касается противоречий, то вот вам самое ходовое и наиболее часто встречающееся. В коммерческой медицине врач заинтересован в увеличении собственных доходов, то есть в получении от пациента Как можно большего количества денег, а пациент, напротив, заинтересован в том, чтобы заплатить меньше. И не надо пытаться низводить это противоречие до субъективного личностного уровня. Оно реально, объективно и обусловлено существующим положением дел. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Коллегиальная модель идеалистична, и как и всё идеалистическое, часто входит в противоречие с действительностью. Самой правильной, наиболее реалистичной, максимально жизнеспособной и не противоречащей этическим установкам, как общечеловеческим, так и корпоративным, является четвёртая модель, которая называется контрактной. В рамках этой модели, как не трудно догадаться по её названию, взаимоотношения врача и пациента осуществляются на договорных принципах. Пациенты заключают договор на медицинское обслуживание непосредственно с лечебным учреждением или же через страховую компанию. В отдельных случаях договор может заключаться между пациентом и врачом, если врач выступает в качестве индивидуального предпринимателя. Договор регламентирует права и обязанности каждой из сторон и определяет все аспекты их сотрудничества. Каковы преимущества контрактной модели в взаимоотношениях между врачами и пациентами? В первую очередь, при ней не ущемляются права пациента и не проявляется неуважение к его личности. Пациент выступает в качестве одного из участников договора, обладающего такими же правами, что и другая сторона. В договорах чётко прописываются условия, обязательства, права, выгоды каждой из сторон. Имея на руках договор, пациент чувствует себя защищённым, а чувство защищённости очень важно, так как оно порождает чувство спокойствия, очень нужное при лечении. Контрактная форма отношений является оптимальной, поскольку она позволяет избежать всех недостатков, которые присущи коллегиальной, инженерной и патерналистской моделям. Заключая договор, пациент добровольно устанавливает отношения с врачом на выгодных и приемлемых для себя условиях. В отличие от коллегиальной модели, контрактная реалистична. Она учитывает невозможность абсолютного равенства врача и пациента, предусматривает объективную неизбежность наличия отношений зависимости пациента от врача по ряду вопросов, аналогично патерналистской модели. Но принципиальное отличие контрактной модели от патерналистской заключается в том, что при ней пациент сознательно передаёт врачу определённые властные полномочия, которые необходимы последнему для полноценного исполнения своих обязательств по договору и своего профессионального долга. Принимая полномочия, врач обязуется соблюдать определённые условия, иначе говоря, обязуется не нарушать права пациента. и не наносить вреда его интересам. В противном случае пациент вправе требовать компенсации. Одно уточнение. Не следует ставить знак равенства между контрактной моделью взаимоотношений и теми случаями, когда врач сотрудничает с пациентом на основании устной договорённости и получает оплату из рук в руки. Многие пациенты считают, будто только в таком случае Они могут рассчитывать на получение услуг высшего качества. Логика проста. Раз уж врач заинтересован напрямую, так будет стараться на совесть. На самом деле, всё не совсем так, или совсем не так. Уповать на одну лишь сознательность врача, не имея на руках никаких гарантий, по меньшей мере, легкомысленно. Совершать преступление, дачу взятки должно сном у лица И толкать тем самым на преступление это самое должностное лицо, нехорошо. Пациент вступает в неформальные отношения с врачом, но лечится в медицинском учреждении, а интересы учреждения и конкретного врача в ряде случаев могут не совпадать, что приводит к проблемам и сбоям. Кто любит брать, тот любит и раскручивать. Помните это правило из шестнадцатой главы. Устные договорённости хороши в общении с друзьями, И то не всегда. Такое серьёзное дело, как лечение, требует серьёзного отношения и официального, если хотите бюрократического подхода. Кое-какие важные бюрократические нюансы мы разберём в следующей главе. Есть и другие классификации моделей взаимоотношений между врачами и пациентами. Так, например, кроме патерналистской, которая присутствует практически во всех классификациях, различают информационную интерпретационную и совещательную модели. Информационная модель, при которой бесстрастный врач обменивается с независимым пациентом информацией, является аналогом инженерной модели. Интерпретационная модель, при которой врачу приходится убеждать пациента, разъяснять ему необходимость и обоснованность всех своих действий, во многом схожа с контрактной моделью. А совещательная модель, предусматривающая полное доверие и взаимопонимание между врачом и пациентом, это та же коллегиальная модель. Подведем итог тому, о чем было сказано в этой главе. Пациент должен доверять врачу. Пациент должен ощущать поддержку и сочувствие со стороны врача. Между врачом и пациентом должно быть взаимное уважение.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 Если хотите бюрократического подхода,